Глава 10 «Она сегодня не принимает, так что валите отсюда. Отойди с дороги, или я тебе ноги переломаю». Кинг напряглась, готовясь к потасовке, ведь, несмотря на всю видимую слабость, что-то в голосе Джека заставляло верить его словам. Она, постаравшись как можно незаметнее принять удобную для отражения физической атаки позу, ощутила, как ладонь Джека на ее плече сжалась в ободряющем жесте. Девушка обеспокоенно покосилась на солье. Амбал тоже застыл, видимо, прикидывая, что делать дальше. Наконец, приняв какое-то решение, он еще раз оглядел бледного Джека и плотоядно скривился, являя миру щербатый оскал. «Да ты, я смотрю, самоубийца!» Алекс инстинктивно сжала кулаки и шагнула назад делая упор на правую ногу и готовясь отразить нападение. Но тут Джек резко сбросил свою руку, второй толкая ее в бок с такой силой, что девушка буквально перелетела через ближайший столик, смахнув с него бутылки с пивом и тарелки, наполненные ореховой шелухой. Напугав сидевших там посетителей, она приземлилась на мягкий диванчик у стены. В тот же момент здоровяк ринулся на салье, выбрасывая вперед кулак размером с ковалду. Джек среагировал молниеносно, уходя от удара и подныривая под руку бритоголового. В его ладони оказалась беретта, и мужчина, хитро извернувшись, со всей силы опустил приклад на затылок вышибалы, заставив того рухнуть на пол, как подкошенного. Джек громко вздохнул, переступил одной ногой через две тонны мышц и склонился к поверженному врагу. «Зря ты нас не пропустил». Алекс почти с ужасом наблюдала, как амбал что-то мычал, пытаясь подняться. Но удар Джека сильно дезориентировал его, и тот мог только лишь мотать головой. Казалось, что Салье действительно намеревался свернуть охраннику шею. Девушка уже собралась броситься и оттащить детектива от ничего не соображающего вышибалы, как из-за спины Джека появился еще один, ничуть не меньше предыдущего. «Джек!» Алекс вскочила с места и рванулась вперед. Но тут произошло непредвиденное. Качок вполне миролюбиво опустил огромную лапищу на плечо Салье и пробасил: «Остынь, Джек, он же не знал». Мужчина обернулся. «Надо было подождать, пока он нас вышвырнет, а потом все ему объяснить?» Здоровяк виновато пожал плечами. «Ты тут не частый гость, вот и не узнают». К тому же он новенький, сделай парню поблажку, как-никак, а работу свою он выполняет на отлично. Детектив устало вздохнул и повернулся к все еще ничего не понимающей Кинг, замерший буквально в паре шагов от них. Ал, ты в порядке? Она заторможенно кивнула, переводя взгляд с одного на другого. — Мог бы и предупредить, — наконец произнесла она тихо. — Прости, — Салье подал ей руку. — Чёрт, даже убить нет сил. Девушка невесело хмыкнула и сжала его прохладную ладонь. Она у себя? Салье кивнул в сторону двери, притаившейся в конце темного коридора. «У себя? Проводить?» Джек отрицательно покачал головой. «Лучше помоги своему приятелю». Оглянувшись у самой двери, Алекс заметила, что второй амбал склонился над своим поверженным приятелем и довольно беспощадно лупит того по щекам. «Здесь» — голос Джека отвлек ее от этого зрелища а сам он рассеянно провел здоровой рукой по волосам. «Будем надеяться, Арлет не вышвырнет нас вон». Кинг только собралась уточнить, насколько жизнеспособно подобное развитие событий, но Салье уже повернул ручку двери, шагая внутрь. Комната, а скорее кабинет, в котором они оказались, был отделан темным деревом и обставлен кожаной мебелью с намеком на претенциозность. Навстречу им из-за стола поднялась высокая дородная женщина. Ее темные волосы были завиты крупными кольцами и свободно спадали на полные плечи. Веки оказались столь густо подведены черным, что оттеняли почти неестественно голубые глаза, а талантливо подобранная румяна подчеркивали белизну кожи и высокие скулы. Женщина не была двуликой, но, тем не менее, весь ее вид, движение и голос – вызывали внутри Алекс какой-то диссонанс, словно расстроенная струна, портившая чудесную мелодию. «Джеки, мальчик мой!» Низкий и глубокий вибрирующий голос соответствовал внешнему виду. Дама, на удивление, легко и почти грациозно шагнула навстречу, явно намереваясь сжать Джеки в своих медвежьих объятиях. Но, заметив рану на его плече, напряженно замерла. «Боже мой, что случилось?» «Во что ты вляпался, негодный мальчишка?» Арлет мягко, но уверенно подхватила его под локоть и увлекла от Алекс, тут же усадив в свободное кресло. Даже не заставив, а практически с силой стянув с его плеча куртку, она склонилась, рассматривая рану. «Тебе нужен врач, Джеки», — безапелляционно произнесла она. «Я пошлю за доком». «Нет», — резко выдохнул Салье. «Мы в дерьме, Арлет, никаких врачей» к тому же это даже не сквозная сама заживет женщина метнула острый взгляд на алекс что-то в ней было не так но что именно кинг никак не могла понять как скажешь как скажешь и так что стряслось арлет прошла к бару наполнила стакан виски и протянула его джеку салье принял алкоголь и сделав большой глоток поморщился долгая история это алекс Он кивнул на девушку. Моя напарница. Арлет оценивающе оглядела ее с головы до ног. Хотя девушка все еще не могла понять, в каких отношениях состоят эти двое, взгляд голубых глаз хозяйки стрип-клуба не оскорблял, а даже наоборот. Алекс вдруг стало весело, и она смело ответила хозяйке легкой ухмылкой. Худовато, конечно, но дерзкая, вынесла вердикт Арлет. И давайте уже выкладывайте, что там у вас за дерьмо. Махнув рукой, она указала на другое кресло, и Алекс, устало плюхнувшись в него, наконец позволила себе расслабиться. «За нами идут ищейки», — отбросив предстоящее хождение кругами, выпалила девушка. Мало кто захочет связываться с ними, поэтому необходимо было сразу расставить все точки нады. Как она и ожидала, лицо женщины удивленно вытянулось, на нем проступили и замешательство, и тревога, что сразу накинуло ей с десяток лет». А Джек раздосадованно застонал. Возможно, он планировал начать разговор сдалека, но времени на разлагольствование и долгие танцы вокруг да около у них не было. Ошарашенное молчание длилось всего пару мгновений, и почти тут же складка на лбу Арлет разгладилась, вновь придавая женщине беззаботно бесшабашный вид. Святые угодники! Она спешно вернулась на свое место. Даже знать не хочу, за что они натравили их на вас. Одним глотком. Женщина опустошила стакан с каким-то явно алкогольным напитком, что стоял на ее столе еще до их появления в кабинете, и, резко выдохнув, хохотнула. Ха, черт возьми, и все же, что вы натворили? Алекс спрятала ухмылку. Несмотря на подступающие проблемы, Арлет непостижимым образом вселяла в нее уверенность. Что-то подобное она испытывала и рядом с Джеком, хотя сейчас совершенно не была готова признавать это. «Произошло убийство. Его жертвой стал наш друг и...» Девушка запнулась и глянула на бледного Салье. «Коллега. Двуликий. Арлет не спрашивала, а констатировала факт. «В общем, делом занялось министерство», — кивнула Алекс. «Тем не менее, это не в их юрисдикции», — добавил мужчина. Арлет хмыкнула, словно и не ожидала от Салье ничего другого. «И ты, Джеки, решил поиграть в справедливость». «Карл был нашим другом», — мрачно повторила Алекс и заслужила еще один настороженный взгляд. «Но сейчас важнее другое. Джеку нужна медицинская помощь». Женщина всплеснула руками и схватила со стола телефонную трубку. «Разумеется. И чем только я думаю». Она торопливо набрала номер. «Бэби, скажи Розе, пусть зайдет ко мне. Сейчас же». «Значит так». Арлет отложила трубку в сторону и снова посмотрела на гостей. «Переночуете здесь, но потом вам лучше убраться. К утру ищейки уже будут тут. Я дам вам денег и машину. Хотя не знаю». Она покачала головой. «Детки мои, вы в таком дерьме». Не успела она закончить, как дверь без стука открылась, и на пороге появилась девушка-афроамериканка. Ее кожаные шорты едва прикрывали тылы, не говоря уже о топе с едва помещавшимся в нем бюстом. Должно быть, это и есть Рози». — решила Кинг. Танцовщица с интересом оглядела посетителей и, заметив Джека, оценивающе вскинула брови. И хотя ее внимание явно привлёк окрашенный валой рукав его рубашки, но сам Салье вызвал у гостьи немалый интерес. «Арлет?» — Рози перевела взгляд на хозяйку. Та, в свою очередь, махнула рукой в сторону гостей. «Отведи их на второй этаж, в комнату Пипс, и принеси виски побольше», да еще чистых полотенец, бинты и иглу с ниткой. Ну что я тебе объясняю, сама видишь». Рози понятливо кивала, слушая указания Арлет и стреляя острым заинтересованным взглядом на детектива, что уже начало довольно сильно раздражать Алекс. «И скажи всем помалкивать, ясно?» Та вновь кивнула и махнула Кинг рукой, направляясь к выходу и приглашая ее двигаться следом. Пойдем, Если что, позовете. Арлет распахнула ящик стола, и выудила из его недр потертый портсигар, коими уже практически никто не пользовался. Повертев в руках, как-то привычно огладила пальцами стертые края и достала тонкую сигарету. «Спасибо», — Джек поднялся. «Тебе все же нужен нормальный врач, Джеки, малыш. Все равно выглядишь ты паршиво». В голосе Арлет послышались по-настоящему тревожные нотки. Бросив быстрый взгляд через плечо, Алекс заметила, как тонкая сигарета, зажатая между накрашенными губами Арлет, подрагивает. «Я справлюсь». Кинг уже знакомым движением закинула руку Джека на свое плечо и, осторожно приобняв его за талию, уверенно повела к выходу из кабинета. «Просто распорядитесь принести побольше спиртного». Позади послышалось невесёлое хмыканье.